11. В комнату сквозь тюлевые занавески лился бледный свет дня. Свет коснулся ее лица, и Агнес, всхрапнув, очнулась. Она медленно открыла глаза и обнаружила, что таращится на кремовый потолок, отделанный фактурной штукатуркой с ее холодной сталактитовой текстурой. Губы у нее никак не закрывались из-за липкой пленки на ее верхних зубах, потому что из желудка уже поднималась волна рвоты. Правой рукой она нащупала склизкую камчатую обивку кресла, ее пальцы нашли знакомые дырки, пораженные окурками. Она полулежала, прижимая к себе молчащую телефонную трубку. Некоторое время она посидела без движения, запрокинув голову на спинку кресла, словно педальное мусорное ведро с распахнутой крышкой. Она снова закрыла глаза, прислушалась к громкому стуку в голове. Кровь, словно волна, накатывала и отступала, накатывала и отступала внутри черепной коробки. В моменты отлива она чувствовала, что дом пуст. Было еще рано, но мальчик уже сам ушел в школу. Он и без того пропустил много дней. Слишком много дней просидел у ее ног, лишь ждал и смотрел. В «Школе такие дела не нравятся». Отец Барри сказал, что ему придется поставить в известность социальную службу, если мальчик не начнет регулярно приходить на занятия. Иногда она по утрам просыпалась в страхе и обнаруживала, что шаги смотрит на нее. Он был одет, казался совсем маленьким из-за рюкзака, висевшего на плечах. Лицо у него было умыто, волосы расчесаны и разделены на пробор спереди. Она лежала полностью одетая, пытаясь сомкнуть сухие губы, а он говорил «Доброе утро», а потом тихо разворачивался и уходил в школу. Он не хотел уходить, не сказав ей, что сразу после занятий вернется домой. Он зацеплял ее мизинчик своим и приносил клятву. В доме стояла тишина. Она наклонила голову вперед и закрыла лицо руками, и кровь перелила к ее глазам. Шаги, обычно стоявшего рядом, сегодня не было. На столе перед ней была кружка холодного чая, затянувшегося молочной пленкой. Рядом с кружкой, проткнутой ножом, лежал кусок белого тоста с такими толстыми кусками масла, что размазать их было невозможно. Приложив козырьком руку к ко лбу, она осмотрела низкий кофейный столик. Не найдется ли на нем что-нибудь такого, что могло бы унять ее дрожь? Она наклонила к себе кружки, заглянула внутрь, не осталось ли там глотка пива. Все кружки были пусты. Агнес потянулась за сигаретой и с жалобным стоном вытащила из пачки последнюю. Она закурила трясущимися пальцами, глубоко затянулась. Лучше ей не стало. И она поднялась и стала обшаривать диван в поисках припрятанных четвертинок или недопитых банок пива. Она перерыла пустой дом, заглядывая во все свои схроны где могла заваляться бутылка, в корзину с грязным бельем, на полку за виниловой панелью с корешками футляров видеокассет, подделанных под тома энциклопедий. Она опустилась на колени, повытаскивала из-под раковины в кухне все пустые пакеты, пока ее по пояс не завалило разноцветным полиэтиленом. Ее паническое состояние усиливалось. Она переходила из комнаты в комнату, издавая звуки разочарования — то пронзительно взвизгивала, то всасывала воздух сквозь зубы. Ей приходилось все время останавливаться, чтобы выплевывать поднимающиеся из желудка комки блевотины в раковины и немытые кружки из-под чая. Она откопала свою большую черную кожаную сумку, порылась в ней, нащупала кошелек, открыла металлическую защелку наверху. На дне кошелька среди пуха и песка лежал медальон с изображением святого Иуды Фаддея. Сегодня был четверг, а все понедельничные и вторничные пособия она уже израсходовала. В предыдущий понедельник она не сомкнула глаз всю ночь, ожидая, когда часы с радиоприемником покажут восемь. На шпильках, кое-как намазавшись, она чуть не стрелой понеслась по пит роут чтобы обналичить то, что шахтерские жены называли «понедельничная книга». Она высоко держала голову, стоя в очереди за пособием, а ее руки в карманах дрожали. Агне старалась не замечать женщин в тонких нейлоновых куртках, сухо шуршащих при малейшем соприкосновении друг с другом. Она стояла отдельно и отрешенно, а они заходились своим курильщицким кашлем, клокоча липкой мокротой. Считалось, что 38 фунтов в неделю достаточно, чтобы прокормить семью. Матери, получив деньги, стояли в маленьком магазинчике и смотрели на картонные пакеты с пинтой молока, как на непозволительную роскошь. Агнес же, обналичив с королевским видом понедельничную книгу, прошла мимо полки с молоком в другой отдел, где быстро купила 20 банок спешал брю. Она весело сообщила продавцу о нынешней хорошей погоде, но тот промолчал. Она не сомневалась, что синий слон с плаката «За спиной индейца» неодобрительно косится на нее. Она чинно защелкнула кошелек, пока мужчина укладывал холодные металлические банки в полиэтиленовый пакет. Женщины за ее спиной подсчитывали в уме, одними губами произносят цифры. Они складывали в свои сумки хлеб, замороженный картофель фри, сигареты, а потом, признав поражение, тихо возвращали хлеб на полку. Агнес прошмыгнула на улицу, зайдя за стену низенького каменного магазина, присела на корточки среди битого стекла и открыла первую холодную банку. Во вторник утром она вернулась в магазин, уже подогретая пивом. Она перешла дорогу с разделительной полосой, ее колени изящно подгибались с каждым шагом. Агнес обналичила свою вторничную книгу в восемь с половиной фунтов детского пособия. Подкрепленная спеша Brew, она сообщила хозяину магазина, что у нее от синего слона мурашки по коже. Но сегодня был четверг. Она заглянула в кошелек, пустой, если не считать святого Иуды и пушинок, набившихся в складке. Грустные, эгоистичные слезы, ах, бедная я несчастная, навернулись ей на глаза. Она провела пальцем по грязной пепельнице. Она должна была подумать, что делать дальше. Выветриваясь из организма, алкоголь мешал смотреть телевизор, поэтому она наполнила горячей водой ванну. В воде ей будет не так холодно, не так больно. Она смыла с волос пот и грязь. Взяв фланелевую салфетку, она принялась счищать неприятный привкус зубов. Потом легла в обжигающую воду и задумалась о том, где ей достать денег. По ее мягкому животу тянулся глубокий краснорубец, след от её чёрных колготок, которые врезались ей в кожу, когда она отключилась. Она потыкала рубец пальцем. Он проходил по её жировой складке, словно железнодорожный рельс. И это навело её на мысль о Глазговском поезде, о падде-маркете, расположившемся подарочными сводами, о ломбарде, который там находился. — Не вытираясь, — Она в мокром халате принялась рыскать по дому в поисках чего-нибудь, что можно было бы заложить. При свете дня все казалось дешевым и бесполезным. Она покрутила в руках все фарфоровые безделушки Капу Демонте, попыталась даже поднять черно-белый телевизор, но поняла, что ей никогда не донести его до города пешком. Она зашла в спальню, вспомнив о своих драгоценностях, обо всех необычных вещицах, лежавших в старой сумочке-копилке. В ладахских колечках, подаренных ей матерью, медальоне ее бабушки, крестильном браслете Кэтрин. Преодолевая себя, она вернула сумочку в ящик. Она воровато скосила глаза на тяжелый инструментальный ящик Лика. Толкнула его ногой. Ящик оказался пустым. Лик все инструменты унес на стройку. Он забрал все, включая и то, что ему наверняка не понадобится. Он выучил урок, когда ее в прошлый раз обуял ломбардный зуд. Агнес поскребла ладонь. Она легнула пустой ящик и направилась к гардеробу Кэтрин. Удивилась тому, что в нем почти ничего нет, словно Кэтрин была постояльцем, который не обжился на новом месте. Она покрутила в руке замшевые сапожки на высоком каблуке, но их уже давно погубили дождь и грязь. Теряя надежду, она открыла небольшой бельевой шкаф с хорошими полотенцами. Там в мешке для мусора лежала ее старомодная норковая шубка, которую она купила на кредит, взятый Брэндоном МакГоуэном. Она вытащила из шкафа полиэтиленовый мешок и запустила пальцы в пушистый мех. На ощупь чистые деньги. Не прошло и часа, как она, причесанная, в длинной норковой шубке шагала по главной дороге. До Падди Маркета ей предстояло пройти не одну милю. Она шла против движения с высоко поднятой головой, понимающе улыбаясь. Мелкие камушки забивались в ее босоножке на высоком каблуке, как пляжный песок. Она шла с прямой спиной, делая вид, что ей нравится, когда воздушный поток от встречных машин треплет ее волосы. И старалась не замечать мелкий гравий между пальцев на ногах. Водители, проезжающие мимо, замедляли ход при виде такого необычного зрелища. Ее лицо горело, от летящего на нее песка и от стыда, но она продолжала идти, высоко держа голову. Она чувствовала, что со стороны, вероятно, кажется сумасшедшей. Каждый раз, подходя к остановке, она притормаживала, словно в ожидании автобуса, демонстративно смотрела на наручные часы, которых у нее не было, потом ждала, когда автомобильный поток немного спадет, и шла до следующей остановки. В голове у нее стучало, в груди жгло, Примерно в четырех милях от поселка около Агнес притормозил автобус, чтобы подобрать ее. Смотря в другую сторону, она вытащила руку из кармана шубки и махнула, мол, проезжай, мне ничего не требуется. А шахтерские жены тем временем смотрели на нее из окон, разинув рты. Когда она добралась до окраины города, заморосил дождь. Поначалу крохотные капли повисали на мехе ее шубки и сверкали, как лак для волос. Агнес устала от ходьбы на шпильках, но, пересекая узкие улочки района, где жила с первым мужем, она ускорила шаг из страха встретить кого-нибудь из прежних знакомых. Дождь, поморосив, перешел в ливень, и вскоре промокшая шубка хлистала по ее голым ногам, как хвост мокрой собаки. Она забежала в подъезд жилого дома и теперь смотрела оттуда, как автобусы окатывают тротуар грязными волнами из луж. На мгновение она пожалела что ушла от доброго католика. По ее щекам стекала черная тушь. У нее в кармане лежал кусок туалетной бумаги, и она, сложив его так, чтобы пятна блевотины оставались внутри, отерла подтеки под глазами. Шуба промокла, и мех свалялся там, где собралась и впиталась вода. Она вытащила по фигурке балерины из каждого кармана и принялась досухо оттирать их фарфоровые лица. По другую сторону улицы стояло длинное серое здание. Слева располагалось что-то вроде ремонтной мастерской таксопарка. Вокруг, словно кости динозавров, лежали детали разбитых черных такси и микроавтобусов, а где-то в глубине играло радио. За площадкой находился маленький офис, и Агнес сквозь грязное стекло видела стены с полками, на которых лежали ремни вентиляторов, ступичные колпаки, банки со смазкой. Бутыли моторного масла. Эта мастерская предназначалась для обслуживания и ремонта своих служебных машин, а не случайных с улицы. Тут не было ни сэндвичей в упаковках, ни карт с достопримечательностями. Когда Агнес вошла внутрь, зазвонил колокольчик. С Агнес успела натечь целая лужа, когда на звонок вышел человек в спецовке, рыжеволосый, коренастый и плосколицей, с головой, посаженной прямо на плечи, словно шея была ненужной роскошью. Он оторвал взгляд от своих грязных рук и удивился, увидев перед собой красивую даму в шубе. «Извините, Бога ради, что беспокою вас», начала Агнес своим лучшим милангивийским произношением. «Но я попала под дождь и подумала, может быть, тут есть туалет, которым я могла бы воспользоваться. Вы меня понимаете? Немного привести себя в порядок». Она показала на мокрую шубу. «Ну...» — он потер щетину. «Вообще-то он не для клиентов». Агнес провела рукой помеху, с него скатились большие капли воды. «Ну, извините», — сказала она, опустив глаза на грязный пол. Он разглядывал ее с полминуты, потом, почесав свою мощную руку, изрек. «Но «Ну, вы, кажись, и не клиент, так что, думаю, ничего». «Сойдет?» Он провел ее через мастерскую. Машины, стоявшие тут, пребывали в плачевном состоянии, а она на шпильках с трудом шла по полу с масляными лужами. Она видела, как капли воды с ее шубки утекают, словно слезки, упав на цемент, покрытый масляной пленкой. э подождите здесь чуток», — сказал человек. Он нервно поспешил за тонкую красную дверь. Она услышала шипение освежителя воздуха, а минуту спустя он появился со скрученными журналами и газетами, которые прижимал к себе рукой. «Он такой, без изысков, но вы найдете все, что вам нужно». Он придержал для нее дверь, и она, проходя, увидела, как у него из-под мышки ей нагло подмигивает блондинка с большими сиськами. Агнес вошла в грязный туалет и плотно закрыла дверь. Она долго стояла, рассматривая в зеркале оплывшую физиономию старой шлюхи. Автоматической сушилки в туалете не было, поэтому она оторвала кусок бумажного полотенца и принялась отжимать мех, прикладывая к нему полотенце, как это делают, когда проливают что-то на ковер. Но сколько бы она ни отжимала, в шубке оставалось еще море воды. Ей потребовалось немало времени, прежде чем она почувствовала в себе силы выйти назад в мастерскую. Человек этот стоял ровно напротив двери, словно примерз. В руках держал две разные кружки. «Похоже, вам бы и не помешала чашка горячего чая. Я так плохо выгляжу?» «Да не...» Она взяла кружку, чуть испачканную маслом. «Наверное, я похожа на утонувшую крысу», сказала она в надежде, что он не согласится. «Скорее уж...» На утонувшую норку. Человек огляделся в поисках чистого стула, а Агнес внимательно разглядывала его. Он вымыл лицо, пока она находилась в туалете. На его шее виднелось масляное кольцо. Масло осталось на бакенбардах, в тех местах, которые он не сумел протереть, а его светлая челка все еще не успела высохнуть. Она подумала, что он красив, как настоящий шотландский пони. Он вытащил высокий табурет, и она отметила, что на его руке всего три пальца, включая большой. Два других отсутствовали, словно он сживал их на нервной почве. Он перехватил ее взгляд и убрал руки за спину. Это длинная история. Агнес поежилась, смущенная тем, что ее застукали за подсматриванием. У всех у нас найдутся две-три такие истории. Истории про пальцы, что ли? Нет, рассмеялась она. Длинные истории. Например, как вы шлепали в ломбард, чтобы заложить вашу шубу? Она снова рассмеялась, на сей раз слишком резко, но быстро остановилась. Теперь он не смеялся вместе с нею. К ней снова вернулся милангивийский голос, который должен был свидетельствовать «Я женщина при богатом муже и с большим домом». «Я не собираюсь закладывать эту шубу. С чего вы взяли?» Человек ответил без колебаний. «Да я вам больше скажу. Вы отправились заложить вашу шубу, прошлепали всю дорогу от Бейлистона или Рутер-Глена». Он посмотрел в сторону. «Нет, постойте. В Рутер-Глене есть ломбард». Он опять ненадолго замолчал. «Вы пришли из...» Он щелкнул пальцами низкой руки. «Из Питхеда». Агнес побледнела. — Скажете нет? — Скажу. Он задумался на несколько секунд и посмотрел на нее поверх своей треснутой кружки. — Господи Иисусе, простите меня, мисс. Я хочу сказать охеренная грубость с моей стороны. Я-то решил, что вы собираетесь заложить эту шубу. Ну, на выпить типа не хватает. Вы меня понимаете? Агнес опустила кружку от холодных губ. Ее глаза перехватили его взгляд. — Нет, вы ошиблись. -Ну, зато теперь я извинился, и все хорошо, да? Да. Значит, так оно и к лучшему будет, верно? Почему? спросила она, сама того не желая. Потому что ломбард в Галугете закрыт, газ там ложит. Вот почему. Она сердито посмотрела на него, пытаясь понять, плефует он или нет. Но он только вскинул бровь. Слушайте, я не хотел вас задеть, вот ей-богу! «Просто рыбак рыбака видит издалека, ага». В подтверждение этой истины он помахал своей трехпалой рукой. Агнес резко поставила кружку, расплескав чай. «Спасибо, что позволили воспользоваться вашим туалетом, но мне пора, а то муж изведётся от волнений». «Да-да, конечно. Поспешайте. Под дождём долго идти. К тому же, может, сыщите обручальное колечко, которое посеяли». Агнес поняла, что недооценила его. Она высоко подняла голову, откинула назад с лица свои черные кудри. «Вы чего этим всем добиваетесь?» Уголки его губ разочарованно опустились вниз. «Ничего. Ну, по крайней мере, ничего такого, о чем вы думаете. Послушайте, миссис, вы пришли сюда в довольно разобранном состоянии, и, глядя на вас, легко можно было бы сделать... Одно-два предположения. Он чуть притормозил, потом продолжил. Мне это было легко, потому что я через все это сам прошел, только и всего. Вы уж так не переживайте. Допивайте ваш чай, ладно? Я новый чайный пакетик заварил, и все такое. Агнес снова взялась за кружку, надеясь ее помощью скрыть потрясение, остановить бурление в желудке. «Так вы уже побывали у АА?» Агнес недоуменно уставилась на него. «У анонимных алкоголиков?» Он начал петь. «Добрый Иисус, научи меня жить одним днем!» Агнес отрицательно покачала головой. «Но вы хоть готовы признать, что у вас проблемы?» Он наклонил голову, как усталый учитель. «Когда вы пришли сюда, у вас была трясучка пятого уровня. Я... я промокла и замерзла». Он рассмеялся. «Послушайте, если человек промок и замёрз, то у него дрожат колени и зуб на зуб не попадает. Ну, знаете, вот так!» Он карикатурно изобразил замёрзшего психа. «Но когда вы рыскаете глазами в поисках бутылки с жидкостью для зажигалок и готовы её вылокать, вас трясёт вот так!» Человек затрясся, как оживший труп. Снова волна стыда накатила на неё. «Что вы об этом знаете?» «Я знаю, что вашей норке хватит на шесть пузырей водки и, может, на жареную рыбу с картохой». Он поковырял у себя в зубах. «Столько, по крайней мере, стоила норка моей матушке, когда я ее украл. А еще я знаю, что шесть пузырей водки, жареная рыба и три ночи, проведенные под забором, закончатся заражением крови». Он опять помахал искалеченной рукой. После его признания... Они некоторое время молчали. Он открыл пачку сигарет, вытащил оттуда одну зубами, предложил пачку Агнес. Она закурила и затянулась, как будто изголодалась по никотину. Плечи ее опустились. Стараясь перевести дыхание, она оглядела кладбище черных такси. «Вы случайно не знаете таксиста по имени Шак Бэйн?» «Не могу сказать, что знаю», ответил мужчина, вглядываясь в ее лицо. Такой невысокий, жирный боров с плешью. Воображает из себя Казанову. Ну, так почти про любого из них можно сказать. Он рассмеялся. Он из какого парка? Из Нордсайда. Нет, у них своя мастерская на Ред Роуд. Наверное, никогда его не видел. Если он вам когда-нибудь попадется, не могли бы вы подправить ему тормоза? Мужчина улыбнулся. «Для вас, красавица? Безусловно!» Он докурил сигарету, продолжая разглядывать Агнес. «Не он ли причина того, что вы пустились во все тяжкие?» Агнес не ответила. Он начал подленько подвывать. «Ай-яй, -ай, вы безрассудная идиотка! Все заради мужика!» Она снова гордо подняла плечи. «Ну а если и так?» «Вы знаете, что нужно делать?» если в самом деле хотите вернуть себе свое добро?» Он помолчал. «Как же это похоже на мужчин. На все-то у них есть ответ», — подумала Агнес. «И что?» «Ну, это дело не хитрое. Вы должны просто послать все нахуй». Он хлопнул в ладоши, а потом широко развел руки победным жестом. «Живите нахер в свое удовольствие! Наслаждайтесь!» Я вам точно говорю, ничто так не выведет из себя этого плешивого Борова гарантия.